Глава 28. Во время штурма вражеские лучники застрелили троих воинов Гейрмуна. Еще нескольких ранили. Двоих настолько тяжело, что Гейрмун сомневался, доживут ли до утра, особенно Торгрим. Крепкому датчанину стрела угодила в правый бок между нижними ребрами, глубоко вонзившись в печень. Однако в пылу сражения Торгрим попросту обломил черенок и продолжил биться, а зазубренная головка осталась внутри. Попытки Стейнельфура вытащить головку лишь забрызгали его кровью раненого. Переговорив со всеми, кто мало мальски смыслил во врачевании, Стейнельфур решил больше не мучить Торгрима. Тот лег с мечом в руке, готовый умереть. Бирна оставалась возле Торгрима весь день. С момента завершения штурма. Вечером к ней присоединился Гейрмун. Торгрима положили в примыкающую к залу комнату, соорудив ему постель из одеял и шкур. Рядом стояла лохань с красной водой, валялись окровавленные тряпки и металлические орудия. Торгрим крепился, хотя малейшее движение вызывало боль. Он лежал с закрытыми глазами, но еще не впал в сонливость, какая бывает при большой потере крови. «Адская шкура! Окажи мне услугу!» — скрипя зубами, попросил раненый. «Говори какую!» «Заставь Гутрума отдать мои десять фунтов той, с кем я делил ложе!» Гейрмун посмотрел на Бирну. Та наклонилась и взяла Торгрима за руку. «Мне нет дела до серебра. Я не хочу твоей доли!» сказала она а я хочу чтобы она досталась тебе торгрим открыл глаза и посмотрел на гермуна адская шкура ты сделаешь это для меня гермун и не подозревал насколько бирна и торгрим близки оказывается они делили ложа как их командир и друг он считал такое сближение недостатком но сейчас кивнул «Я приложу все силы, чтобы исполнить твою просьбу». Торгрим успокоился и снова закрыл глаза. «Что слышно про Эльфреда?» — спросил он. «Рафн и Ветр пока не возвращались. Мы лишь знаем, что он повел армию на запад». «А там что?» — спросила Бирна. «Саксы. А дальше на запад еще саксы. Потом Бритты, а за ними море». Торгрим негромко зарычал. «Жаль». Так хотелось мне дожить до падения Уэссекса и всей Англии, но судьба распорядилась по-другому. «Они падут», — сказала Бирна, — «а ты, быть может, доживешь и увидишь это». «Не доживу», — Торгрим открыл глаза и взглянул на подругу. «И ты это знаешь». Бирна собиралась возразить, но осеклась и кивнула. «Если умрешь...» В последнем бою я буду выкрикивать твое имя, чтобы ты услышал Волгалле. — Ты единственная женщина, вызывавшая у меня страх, — признался Торгрим. — Наверное, потому-то и стала единственной женщиной, кого я любил и с кем делил ложе. Бирна плотно зажмурилась и склонила голову. — Адская шкура, я готов, — продолжал Торгрим. — Тебе скоро двигаться дальше. «Я тебя не задержу». гермун поднялся. «Я схожу за Стейнельфуром». «Не надо», — возразил Торгрим. «Подай щипцы, я сам все сделаю». Бирна посмотрела на гермуна Помешков, он потянулся за щипцами. «Ты только захвати обломок, с остальным я управлюсь». Гейрмун кивнул, затем размотал повязку на боку Торгрима и оглядел рану. Пытаясь извлечь головку стрелы, клятвенник сделал разрезы по краям раны. гермун с предельной осторожностью разгладил края. Из раны вновь потекла кровь, которую Бирна вытирала мокрой тряпкой. «Видишь?» — морщась от боли, — спросил Торгрим. Гейрмун смотрелся и заметил зубчатый обломок древка, едва торчащий между ребрами. «Вижу» хорошенько зажми щипцами. На лбу у Гермуна проступил пот. Затаив дыхание, он погрузил щипцы Торгриму в бок. Торгрим сдавленно вскрикнул, потом скорчил гримасу и зарычал. Гермун старался ухватить губами щипцов обломок. Когда это ему удалось, он отодвинулся и положил на щипцы ладонь Торгрима. Дождись «Когда будешь готов», — сказал он раненому. Торгрим ухватился за щипцы. «Для меня было честью сражаться рядом с тобой, Гейрмун Хьорсон. И для меня было честью иметь в отряде такого воина, как ты». Торгрим разжал пальцы другой руки, и Бирна вложила в них его бородовидный топор. «Для меня было честью сражаться рядом с тобой, Бирна Гормсдоттер». Из глаз Торгрима вытекло несколько слезинок. «Я попридержу для тебя место на скамье рядом со мной. Я приду к тебе, когда судьба того пожелает», — ответила она. Торгрим взглянул на потолок, глубоко вдохнул и с неистовым рычанием вырвал засевший обломок стрелы. Зазубрины вытянули за собой клочки печени, а следом хлынула струя крови бирна попыталась ее остановить зажав рану тряпкой торгрим даже не взглянул на поток крови он поднесся к глазам извлеченный наконечник жаль я уже не смогу сделать такой же подарок саксу пустившему в меня стрелу бирна всхлипнула ее руки ставшие мокрыми не смогли остановить красный поток ослабевшая рука торгема медленно опустилась щипцы Слязгом упали на пол. Он смотрел только на топор. Потом его взгляд померк. Воин перестал дышать и затих. Бирна далеко не сразу отодвинулась от мертвеца. Прошло еще больше времени, прежде чем она заговорила. — Не надо просить у Гутрума, причитавшаяся Торгриму серебро, — сказала она. — Я ему обещал. Кровь на руках Бирны начинала застывать. Взглянув на них, она погрузила руки в лохань и принялась стереть их друг от друга. Казалось, она стремится счистить не только приставшую кровь. «У Торгрима была задумка», — сказала она. «Какая задумка!» Хотел он на наше серебро купить землю, построить дом, чтобы жили мы там, как муж и жена». Она стряхнула с рук воду. Он часто об этом говорил. «А тебе хотелось такой жизни?» Бирна со вздохом прижала мокрую ладонь к колбу. «Я не решила. Может, и хотелось». Она посмотрела на неподвижного Торгрима. «Я не возражала, а он думал, что и я хочу осесть на земле». «При доме отца жил Скальд. Как-то он мне сказал, что война и крестьянствование...» «Очень похоже. Но мне не представить, как ты с радостью доишь коз и коров и собираешь снесенные курами яйца». Бирна засмеялась, но ее смех был похож на рыдание. Я ему говорила почти эти же слова. «Мы еще в лондоне толковали о крестьянской жизни. Ты, я и Аслев, помнишь?» «Помню. Я назвала вас щенятами» и ушла искать Торгрима. Она улыбнулась, вспоминая ту пору, Тогда мы с ним впервые легли вместе. Гермун ничего об этом не знал, и ему вновь стало досадно, что какие-то стороны жизни соратников ускользают от его внимания. Теперь я понимаю, почему Торгрим хотел, чтобы серебро досталось тебе. Потому-то я и не возьму его долю, так что не проси Гутрума. «Даже если мне и хотелось оседлой жизни, это желание ушло вместе с Торгримом. Ни с кем другим у меня не получится». «Как скажешь», — ответил Гейрмун, склоняя голову. «У меня к тебе будет другая просьба. Слушаю. Дай возможность убивать саксов. Много, очень много саксов. Это я могу». «Гейрмун!» — крикнул стейнельфур Он вбежал в комнату, но застыл на пороге, глядя на Бирну, на тело Торгрима, на лужу крови и щипцы. «Рад, что его мучения закончились», — вздохнул Стейнельфур. «И лучше сейчас, чем потом». «Почему ты так говоришь?» Рафн с ветром вернулись. Гейрмун не решался оставлять Бирну одну, но она молча кивнула. Тогда он коснулся ее плеча и встал. Они со Стейнельфуром вышли в зал, где дожидались разведчики. «Что вы обнаружили?» спросил гермун «Армию датчан». «Что?» удивился гермун и ему даже показалось, что он ослышался. «Кто их ведет?» «Обба», — ответил Стейнельфур. «Больше некому. Должно быть, вернулся из Ирландии». «Мы тоже так подумали», подтвердил запыхавшийся бледный Рафн. «Когда мы подошли, они бились с армией Эльфреда, поэтому мы держались поодаль. — Где они бились? — спросил Стейнельфур. — В шести роздыхах отсюда, — ответил Рафн. — А сколько датчан? — поинтересовался Гейрмун. Ветр прикинул в уме. Может, шестьсот, но не больше восьмисот. В зале стало тихо. — Как ты поступишь? — спросил Стейнельфур, поворачиваясь к Гейрмуну. Гейрмун задумался. Двигаться ночью по незнакомым местам И на такое расстояние неразумно. Но пусть все адские шкуры, кто в состоянии двигаться, готовятся выехать завтра на рассвете. Раненые пусть подтягиваются следом. Если к нашему прибытию исход боя еще не будет решен, мы примкнем к воинам Уббы и вместе дадим отпор Эльфреду. «Ты считаешь это мудрым?» — спросил клятвенник. «Армия Эльфреда вчетверо превосходит датскую». «Наш маленький отряд никак не повлияет на исход сражения. И не забывай про кровную вражду между тобой и убой «Я о ней помню», — ответил Гейрмун. «Но только трус верит, что проживет вечно, если уклониться от битвы. Эти датчане сражаются за Уэссекс. Возможно, это мы привели Альфреда к ним. Их сражение, наше сражение». Стейнельфур нахмурился. Однако спорить с решением командира не стал. Он ушел оповестить воинов. «Что-то ты бледен, друг мой», — сказал Гейрмун, поворачиваясь к Рафну. «Пустяки», — отмахнулся тот. «Вчерашней ночью продрог под дождем». «Рука у него воспалилась», — объяснил Ветр. «Покажи», — потребовал Гейрмун, взглянув на повязку. «Успеется», — снова отмахнулся Рафн. «У тебя есть заботы посерьезнее». «Беспокойся о них, а не о моей царапине!» «Присмотри за ним, пока его рука не превратилась в еще одну серьезную заботу», сказал Гейрмун ветру. Белокурый датчанин кивнул и сердито взглянул на Рафна. Чувствовалось, он не впервые спорил с другом, пытаясь образумить упрямца. Гейрмун вернулся к Бирне сообщить, что вскоре у нее будет возможность расправиться с целой армией саксов. Он помог ей завернуть тело Торгрима и перенести в большой зал, где лежали другие павшие. Большую часть ночи адские шкуры воздавали последние почести убитым соратникам, рассказывая истории и распевая песни. Затем они совершили приношение богам, убив осиротевших лошадей. Ранним утром, когда отряд выступил из Ванатинга, Усадьба превратилась в громадный погребальный костер. Можно было бы отправиться тем же путем, что и армия Эльфреда, однако Гейрмун повел воинов не на юг, а на запад, по низменным местам. Они двигались в том же направлении, что и дорога, идущая по холмам, но в низинах росли деревья и кусты, дававшие прикрытие. Рафн с ветром ехали впереди. остановок не делали и еще до полудня прибыли к месту сражения. Запах смерти Гейрмун почувствовал раньше, чем ее увидел. Вокруг слышалось лишь хлопанье крыльев и карканье воронья, радующегося пиршеству. Отряд въехал в широкую и неглубокую лощину, густо политую кровью и усеянную трупами сотен датчан. Пепел и дымящиеся угли, Указывали на место, где еще недавно был их лагерь. Поблизости протекала речка. Саксы ушли, оставив убитых гнить на солнце. «Сегодня в дверях Волгаллы не протолкнуться», — сказал Стейнельфур. Гейрмунд смотрел на изрубленные, исколотые тела, и ужас, захлестнувший его после отступления Эльфреда, вернулся снова. Живот свело. В затылке появился противный холодок. Знал ведь, что за недавнюю удачу придется расплачиваться. Вот павшие датские войны и расплатились. уба погиб», — сказал Гейрмун. «Откуда знаешь?» — удивился Шальге. Парню ответила Бирна. «Никто из сыновей Рагнара не сбежал бы с поля битвы, а значит, он сражался до последнего и пал вместе со своими войнами. Смерть убы означала конец скровной вражды, но мысль об этом не принесла ни радости, ни облегчения. Гутрум сильно опечалится, когда узнает о гибели убы «Ой, сомневаюсь!» — усмехнулся Стейнельфур. «Как понимать твои слова?» «Разве не таков был замысел Гутрума? Думаешь, он не знал, что Убба появится в этих краях?» Адские шкуры сердито хмурились, глядя на Стейнельфура, и он решил объясниться. «Я не единственный, кто так думает. Гутрум послал нас сюда, чтобы вынудить Эльфреда искать датскую армию, а теперь Гутрум – один из последних датских конунгов, оставшихся в Англии». Гейрмун надеялся, что Стейнельфур ошибается, однако, думая о Гутруме, он вспомнил собственные сомнения и недоверие, испытанные в гранта -бридже. Он посмотрел на ближайших воинов. Те ерзали в седлах, недовольно переглядывались, но молчали. Потом заговорила Бирна. Гутрум хитер и чисто но он никогда бы не предал сына Рагнера. Для взятия Уэссекса ему требовалась помощь убы «И где теперь Эльфред?» спросил Ветр. «Саксы ушли отсюда сразу после битвы». Гейрмун пришпорил Энбара, выехав на поле. Видя и чуя смерть, конь фыркал и бил копытами. На каждом шагу попадались десятки трупов. Все поле к северу и югу было завалено ими. гермун смотрел на мертвецов, не осознавая, что ищет. Причину этой чудовищной бойни он так и не поймет. Если у трех предильщиц имелись причины, направлявшие их руки и ножницы, то ему об этих причинах никогда не расскажут. Адские шкуры последовали за Гейрмуном. Энбар двигался шагом. «Что это?» — послышался за спиной голос Шальги. «Неужто лошадь?» Гейрмун оглянулся, затем посмотрел в указанном направлении. Высоко на склоне холма, нависавшего над лощиной, Кто-то вырезал в известняке громадный силуэт скачущего коня. Он сверкал, выделяясь на фоне зелени. Размеры и красота изображения напомнили о Слейпнере, коне Одина. Величественная фигура, взиравшая на лощину, почти заставила Гермуна забыть о трупах, мимо которых он ехал. Белый конь настолько завладел вниманием адских шкур, что они едва не проглядели шайку саксонских мародеров, рыщущих среди убитых. Но Бирна их заметила и с помощью рафна с ветром пригнала Гейрмуну. Прежде чем доставить Бирне удовольствие, разрешив убить негодяев, он потребовал рассказать все, что им известно о битве. Оказалось, знали они немало. Мародеры сообщили, что воины из сожженного лагеря находились под командованием Уббы, и что саксы забрали его черное знамя. Знали они и о том, что Уба пал. Саксы жаловались, как им было тяжело убить датского конунга, и сколько саксов уба успел прикончить собственноручно. Куда отправился Эльфред, это отребье не ведало, но сказала, что его армия уходила по холмам в большой спешке, чтобы дать бой другим датчанам. Шальги спросил, кто вырезал белую лошадь на склоне холма. По словам пленных, это сделали великаны, жившие в здешних местах задолго до римлян. А на верхней дороге стоит кузница, принадлежавшая великану по имени Вейланд. На этом разговоры кончились. Бирна перерезала мародером глотки и размозжила головы топором Торгрима, который взяла в память о нем. Эльфред движется наваром», — сказал ветер. «Так оно или нет, мы свое задание выполнили, и теперь отправимся к реке Экс, куда должны прибыть корабли с подкреплением. Поедем по саксонской дороге». «И остановимся возле кузницы Вейланда?» — шепотом, чтобы не услышали другие, — спросил стейнельфур «Услышанное имя не шло у Гермуна из головы. возможно так саксы Назвали Велунда. «Надо взглянуть, что там такое», оглядевшись по сторонам, ответил он. Они обождали, пока подтянутся раненые, после чего Гейрмун вывел отряд из лощины мертвых, простившись с белым конем. Поднявшись к верхней дороге, они поехали на юг. С холмов открывался вид на несколько роздыхов во всех направлениях. Наверху дул сильный ветер. Воины продолжали двигаться на юго-запад, пока не очутились в Буковом Редколесье. Место это было Гейрману знакомо. «Я уже видел это место», — сказал он Стейнельфуру. «Когда?» «Во сне, когда спал под тисом». Проехав немного, они приблизились к длинному кургану, перед которым в его сне стоял Виолунд. Правда, каменные столбы во сне — выглядели поновее. Тогда Гермун был у них в одиночестве, а сейчас рядом находились соратники. Дневной свет позволял хорошо рассмотреть каждую мелочь. Похоже, эти сооружения появились гораздо раньше любого римского города и Колизея, и были они внушительнее римских построек. Натянув поводье, Гермун направил энборак к склону кургана, где виднелось неширокое отверстие, подземного хода. Большинство адских шкур переместились к другому краю гряды, опасливо поглядывая на курган. Только Стейнельфур и Шальги отважились сопровождать Гейрмуна, хотя Бирна подъехала к кургану ближе остальных. «Что ты задумал?» — спросила она у Гейрмуна. «Поезжайте, не ждите нас», сказал ей Гейрмун, зная, что из-за раненых отряд был вынужден двигаться медленнее мы догоним бирна хмуро взглянула на курган и каменные столбы не понимая что нашло на командира однако спорить не стала. Гейрмун терпеливо дождался когда все адские шкуры скроются за деревьями и слез с энбара стейнельфур и шальги тоже спешились но Гейрмун взмахом руки остановил их я пойду один ты уверен спросил всматриваясь в темный проем. «Уверен». «Тебе понадобится факел», сказал клятвенник, указав на ближайшее дерево. «Если это и впрямь еще одна кузница Велунда, я обойдусь без факелов». Стейнельфур недоуменно заморгал и покачал головой. «Тогда возьми хотя бы нож». Он достал нож и подал рукояткой вперед. «Для ближнего боя». «Нужно оружие короче меча, а твои ножны пустуют с самого Равенсторпа!» Гейрмун поблагодарил и взял нож, но не потому, что разделял опасения Стейнельфура, а просто желая успокоить клятвенника. «Нож не поможет, если схлестнешься с драугром сказал Шальге. «Нет там никаких драугров улыбнулся Гейрмун. Он пошел ко входу. Задержался на мгновение, оценивая обстановку, затем шагнул в темноту. Каменная лестница оказалась короткой. Вскоре Гейрмун очутился в узком коридоре. Низкий потолок заставил его пригнуться. С каждым шагом свет, пробивавшийся снаружи, слабел и вскоре совсем исчез. Коридор привел в тесное помещение. Оно совсем не напоминало покои Велунда на морском дне. Темнота не помешала Гейрмуну почувствовать разницу. Пахло сырой землей. Руки натыкались на грубые каменные стены. Сразу чувствовалось, что все это сделано людьми, а не эзерами, троллями или эльфами. Нет, он вряд ли попал в кузницу богов. Гейрмун сел на пол, досадуя на себя. Но тогда что он надеялся увидеть, войдя сюда? И в чем заключался смысл его сна? Ему приснился именно этот курган. «Виолунд!» — шепотом позвал Гейрмун. Каменные стены усилили его голос. «Ты здесь?» Кузнец появился внезапно. Возник с яркой вспышкой, какая бывает, когда искра падает на сухой труд. Виолунд стоял посреди каменного пола и казался вросшим в него. На нем была совсем другая туника. Гейрмун не увидел ни шлема, ни доспехов, но узнал глаза кузнеца и вытянутое лицо. — Это ты, — сказал Гейрмун. — Тебя еще зовут Вейландом. — Некоторые величают меня так. — И это твоя кузница? — спросил Гейрмун, оглядывая тесное помещение. — Нет, этот курган из земли и камня. «Гораздо моложе, но стоит он в пределах моей кузницы». «Тогда где же она?» «Здесь, но глубоко под землей. Вход туда тебе закрыт». Кузнец неслышно прошел по каменному полу, приблизившись к Гейрмуну. «Откуда ты меня знаешь?» Вопрос кузнеца поверг Гейрмуна в замешательство, заставив ненадолго умолкнуть. «Я Гейрмун». «Сын Хьора, отцом которого был Хальф, а дедом — Хьорлейф. Ты привел меня в свою кузницу на морском дне. Разве не помнишь меня?» «Нет, я не тот Вёлунд, которого ты тогда встретил». Гейрмун силился понять услышанное. «У тебя одинаковое имя с другим кузнецом?» «Да, мы разные воспоминания одного существа». Но я уже очень давно не слышу голосов других. Почему? Трудно втолковать это тебе. Я умираю, но медленно. Пройдет еще немало времени после смерти твоих детей и внуков, прежде чем меня не станет. Не понимаю я твою породу, вздохнул Гейрмун. Было бы очень странно, если бы понимал. Знаком ли тебе браслет? нареченных Нитудром. Я знаю все браслеты, какие делал, но ни одному не давал такого имени. А почему ты спрашиваешь? Ты... нет, тот Вёлунд на морском дне дал мне браслет с таким именем. Говоришь, дал браслет? Кузнец помолчал. Он при тебе? Гейрмун открыл рот, чтобы ответить, и его вдруг охватил жгучий стыд. нет сказал он тихо. У гермуна возникло ощущение, что он подвел того Велунда и самого себя. «Я отдал браслет моему конунгу», добавил он, глядя в пол. «Почему?» удивился здешний Велунд. Посчитал, что ему судьбой предначертано носить хнитудр. «Судьба — порождение ума», сказал Велунд. «Браслет — закон. Если ты его получил, тебе и носить». Отдать мой браслет, все равно, что отказаться от могучей силы. Гейрмун не ответил. Он и так понимал, что это правда, однако ему требовалось подтверждение Велунда, чтобы правда стала кристально ясной. Какая-то часть его души всегда сожалела, что Гутрум забрал браслет, неважно, по велению судьбы или по собственной прихоти. Честь не позволяла Герману признаться себе в этом, ибо он принес датчанину клятву на верность. Но сейчас он осознал, случившееся мало касается его чести, а связано с его силой, которую он всегда волен дать или забрать. Чем больше он сомневался в конунге Гутруме, тем больше хотел вернуть браслет. «Зачем ты пришел сюда?» — спросил Велунд. Моя кузница глубоко под землей, в ее очаге не горит огонь. Мне больше нечего тебе дать. Я пришел не затем. Это место мне приснилось. Так случилось, потому что ты побывал в одной из моих кузниц, а когда приблизился к другой, глубинная часть твоего разума это почувствовала и пожелала встречи. Возможно и так, но было что-то еще. «Думаю, мне нужно было услышать твои слова о браслете». «И такое возможно», — согласился Вёлунд. «Твоя порода часто слышит то, что вы хотите услышать или вам нужно услышать. И когда вы этого хотите или нуждаетесь, есть ли еще что-то, о чем ты желаешь поговорить? Будь здешний Вёлунд более похож на того, Гейрмун нашел бы, о чем спросить» но сейчас он чувствовал, что услышал все, ради чего судьба привела его сюда. «Нет, но я благодарю тебя, а теперь, с твоего позволения, я уйду. Не в моей власти призывать или удерживать тебя. Однако я был рад тебя увидеть, Гейрмун, сын Хьора, отцом которого был Хальф, а дедом Хьорлейф». Гейрмун поклонился. А когда поднял голову, кузнец исчез, оставив его одного в темном и тесном помещении. Он поспешил выбраться на ослепительно яркий солнечный свет. Даже пришлось сощуриться и прикрыть глаза ладонью. Стейнельфур и Шальги ждали там, где он их оставил. — Ну как? — спросил Стейнельфур. — Тебя так долго не было, что мы уже начали волноваться. — Я говорил с Велундом сообщил Гейрмун, возвращая клятвеннику саксонский нож. «И что он сказал?» — полюбопытствовал Шальге. «Меньше, чем в первый раз, но достаточно». «Достаточно для чего?» — спросил Стейнельфур, возвращая нож себе в ножны. «Для моих дальнейших действий». Гейрмун подошел к Энбарру, забрался в седло. «Но вначале мы должны...» завоевать Уэссекс.